теперь ты должен кое-что сделать да побыстрее сказал я с сам возьми это письмо отправляйся в тот дом поднимись на четвертый этаж и просунь его под дверь квартиры что выходит окнами во двор ты парень проворный во всяком случае был таким раньше посмотрим достаточно ли ты ловок чтобы на этом не попасться Когда потом спустишься вниз, легонько ткни пальцем в наружный звонок, чтобы привлечь внимание. Он приоткрыл было рот. И не задавай никаких вопросов. Понятно? Я не шучу. Он ушел, а я стал настраивать подзорную трубу. Через минуту я поймал его фокус. Лицо рванулось мне навстречу. И я впервые по-настоящему увидел его. Темноволосый, но, несомненно, скандинавского происхождения. На вид он был сильным мужчиной, хотя и не очень плотным. Прошло минут пять. Его голова резко повернулась в профиль. Наверное, только что звякнул звонок. Должна быть записка уже там. Повернувшись ко мне затылком, Он пошел к входной двери. Труба помогла мне проследить за ним, когда он удалился в глубину комнаты. Это было раньше недоступно моему невооруженному глазу. Не заметив в начале конверта, он открыл дверь и выглянул на площадку. Потом закрыл ее, нагнулся, выпрямился. Конверт уже у него. Мне было видно, как он вертит его в руках. отойдя от двери он приблизился к окну. Ему казалось, что угроза таилась за дверью, чем от нее дальше тем безопаснее. Ему и в голову не приходило, что опасность подстерегает его с другой стороны. раззорвал конверт, читает: Господи, С какой жадностью я следил за выражением его лица. Мои глаза присосались к нему точной пиявки. Внезапно в его лице что-то изменилось, оно расширилось, напряглось, казалось вся кожа на лице натянулась, сузив его глаза в щелочке. Смятение ужас. Нащупав рукой стену, он оперся на нее. Потом медленно пошел обратно к двери. Я видел, как он, крадучись, подбирался к ней, как к чему-то живому. Он чуть приоткрыл ее так осторожно, что со стороны этого даже не было заметно, и боязливо выглянул наружу. Прикрыв затем дверь, он, пошатываясь, вернулся обратно, полностью утратив душевное равновесие от безмерного ужаса. Он рухнул на стул и потянулся за выпивкой. Теперь он уже пил прямо из горлышка. И даже с бутылкой у рта он, повернув голову, продолжал глядеть на дверь, которая так неожиданно швырнула ему в лицо его тайну. Я опустил трубу. «Виновен! Виновен, черт побери!» будь она проклята эта полиция моя рука потянулась было к телефону но остановилась на полпути что толку они отнесутся к моим словам с тем же недоверием ты бы видел его лицо и так далее и мне уже слышался ответбойно каждый будет потрясён получив анонимное письмо даже если в нем нет ни капли правды в том числе и ты сам ты Они сразили меня живой миссис Торвальд. по крайней мере так они думали. А я найду мертвую, чтобы доказать им, что это разные люди. Я, сидя у окна, должен предъявить им ее труп. Но сперва этот труп мне должен предъявить Торвальд. Проше не один час, пока это наконец произошло. день тянулся бесконечно медленно а я все ждал и ждал тем временем он метался по квартире как посаженный в клетку пантера два мозга сверлила одна и та же мысль но